«Некрос». «Повелитель! Беда!» Перед архидемоном, который внимательно наблюдал за попытками его рабов собрать хоть какое-то подобие каменных стен вокруг портала, упал на колено верный его боевой демон и генерал его армии вторжения Раак, который привел своего господина сюда. «Разведчики доложили о том, что недалеко отсюда собирается армия, армия людей!» «Какая тут беда!» Зло оскалил свои клыки в ответ архидемон Науриас, вальяжно отмахнулся от него когтистой лапой. — Это наш корм. Ты разве этого не понимаешь? — Господин, беда в том, что это войска той самой империи, про которую нам рассказывали эльфы. Тут же упрямо приподнял голову генерал, но, заметив блеск недовольства, промелькнувший в глазах повелителя, тут же покорно опустил ее обратно. Проблема в том, что у них много сильных магов, и сейчас против нас еще пока что один легион как максимум, но разведчики четко знают о том, что легионов будет минимум 4. В скором времени там соберется достаточно много сил врага, чтобы не допустить нашего прорыва. Они собираются как-то заблокировать наше перемещение, возможно, создадут магический барьер. К тому же, среди этих самых магов разведчики заметили присутствие каких-то жрецов, светлых богов. Местные поговаривали о том, что именно эти жрецы в прошлом нанесли поражение войскам вашего брата и отца. Если этих жрецов будет слишком много, наша армия может не справиться. К тому же, именно эти жрецы могут знать что-нибудь о судьбе ваших родственников». Как бы сразу и сказал!» Раздраженно скрипнул зубами огромный архидемон, медленно повернувшись в сторону врат, через которые проходила очередная группа боевых демонов. «Возьми половину всех войск! Больше тебе и не надо! И постарайся уничтожить этот отряд! При этом захвати мне живыми командира этого отряда и этих самых жрецов! Хочу сам у них узнать, Что случилось с моим братом и отцом? И где реликвия моей семьи? Сделай все быстро. У меня нет времени ждать, пока ты с ними наиграешься в свои тактические игры. Тех сил, которые я тебе доверяю, должно хватить. Каждый демон стоит сотни человечков. Но даже так я даю тебе гораздо больше. И не попадись в какую-нибудь ловушку. Эти разумные могут быть достаточно хитрыми. Все, иди. Снова склонив свою голову в почтении и преклонении, старый боевой демон медленно поднялся и направился прочь. От него тут же в разные стороны порскнули молодые демоны-гонцы, собирая войска для удара. Приказ господина был однозначным. Необходимо как можно быстрее выполнить его. И старый генерал не собирался упускать возможности выслужиться. Если все пойдет правильно, то здесь появится анклав, и кому-то придется им заведовать. Понятно же, что этот старик, который еще служил отцу повелителя, рассчитывает на благосклонность хозяина. Может, так и будет. Все зависит от его эффективности как раба. Тяжело вздохнув и с шумом выпустив из своих вывернутых ноздрей горячий воздух, Архидемон Науриас раздраженно рыкнул на мелькнувшего поблизости беса, который с испуганным писком метнулся прочь. Здесь ему было не до своих игр. Раньше он любил этих несчастных одним только ударом своей силы превращать в своеобразный плевок на стене замка. Сейчас же лучше эту жизнь так не тратить. Лучше принести этого беса в жертву вратам, которые позволяют архидемону делать свои дела так, чтобы враги ужаснулись. А как иначе? Как только враги в совете глав доменов узнают о том, что у его домена появился анклав на чужих территориях, где нет ни одного демона уровня архидемон, то они тут же начнут пытаться набиваться ему в друзья. Ведь они сами быстро поймут, что благодаря постоянному притоку пищи в виде рабов и душ жертв у него очень быстро появится весьма сильная армия. Армия, которая может в один прекрасный момент банально устроить передел их собственного мира. А для архидемонов это нежелательно. Так что сразу можно понять, что в скором времени именно он будет руководить в Совете Доменов, который уже давно не прислушивался к его мнению. Но сейчас ему надо было быть готовым ко всему». Еще одна группа разведчиков, вернувшаяся с другой стороны, также принесла не очень радостные известия. Все только из-за того, что с другой стороны границы, где тоже было человеческое государство, появились войска. Не так много, как с этой стороны. Да и жрецов там явно не было. Но эти разумные постепенно стягивали силы. Надо будет приказать генералу Раку, После того, как он разберется с войсками империи, сходить туда. Такие потери заставят этих разумных занервничать. Они будут искать союзников, терять время, а это время ему нужно. Он сумеет провести достаточно много войск сюда, чтобы нанести врагам сильнейшие удары. Обратив внимание на то, как довольно крупная колонна демонов двинулась змеей сквозь лес, старательно по дороге прорубая себе путь, архидемон Науриас мысленно усмехнулся. Старый генерал прекрасно понимал, что все эти хищные растения, которыми оказался насыщен данный лес, просто не дадут ему возможности пройти безнаказанно. Поэтому он и двигался таким объединенным кулаком. И именно этот кулак и пробьет ему дорогу. Опыт – дело наживное. Но при этом стоило учитывать, что именно этот генерал был достаточно сообразительным рабом. Настолько сообразительным, что архидемон уже подумывал о его смерти. Он слишком долго служил его семье. И пора бы его уже списать. Пока Раак не придумал для себя новых игр. Ведь этот разумный может попытаться... «захватить власть в анклаве самостоятельно, например, просто попытавшись убить своего хозяина. Это не тот вариант, который был бы выгоден архидемону. Так что судьба этого генерала уже предрешена. Единственное, что сейчас удерживало от этого решения вопроса хозяина домена Харк, так это только то, что он не укрепил своего положения в этом мире». «Когда это произойдет, можно будет решать вопросы кардинально, но сейчас ему этот генерал нужен живым, и тут ничего не поделаешь». «Что там у вас происходит?» Архидемон резко развернулся в сторону врат, откуда донеслись неожиданные громкие и панические крики. «Работайте, идиоты! Я же сказал выжить все вокруг, Науреас не успел договорить то, что хотел». Его глаза удивленно расширились и стали похожи на огромные блюдца. Довольно могущественный и сильный архидемон, представитель инфернального мира, был удивлен тем, что увидел у себя за спиной. Там, где стояли врата. Его слуги и рабы сделали все именно так, как он приказывал. Территория вокруг портала была выжжена до каменного основания. Хотя местные растения не давали покоя и постоянно пытались утащить то одного, то другого демона для того, чтобы сожрать. Поэтому приходилось действовать радикально. Но тут все дело в том, что с громким треском, проломив молодые деревья, которые стояли на краю этой выжженной плеши, из леса вырвалась группа монстров, напоминающих по своему размеру легендарных быков хаоса. Эти твари считались предвестниками гибели родного мира демонов и по описанию были похожи на то, что сейчас во весь опор неслось прямо к архидемону и будущему повелителю этого мира. Тварей было несколько. Они были похожи на монолитный камень, почему-то ставший подвижным. Огромные ветвистые рога Лопатами расходились в разные стороны от плоской, шипастой морды с огромной пастью, наполненной острыми зубами. Ярко-желтые глаза, сверкающие из-под огромных надбромных дуг, скрывавших их от поражения каким-либо метательным оружием. А когда эти твари вообще наклонили свои головы, то их глаза стало невозможно увидеть. Лопасти их рогов просто перекрыли обзор. Эти твари неслись вперед, даже не глядя по сторонам, банально разбрасывая в стороны старых и опытных боевых демонов, которые были готовы ко всему, но только не к этому. Их мечи бессильно звенели, отскакивая от костяной брони этих тварей, которые просто не замечали попыток их остановить. «Жрецы! Что это?» Неожиданно для себя почувствовав в этих тварях силу тьмы и смерти, Архидемон Науриас резко повернулся к старшему жрецу Ракшас, который с глубокомысленным видом стоял сейчас рядом с ним, спрятав свою наглую морду под капюшоном своего балахона. «Это что, некротические твари? Откуда они здесь? Вокруг же сила природы. Ты же мне сам это говорил. Остановите их!» Пока он выкрикивал эту тираду старшему жрецу... Твари быстро пересекли свободное от деревьев пространство и приблизились к порталу. Неожиданно для себя архидемон почувствовал своеобразную волну страха. Впервые за тысячи лет он действительно испугался, так как видел, что эти твари останавливаться или как-то уклоняться в сторону не собираются. Они набрали такую скорость, что просто не успеют уклониться от столкновения с аркой портала. Сначала он подумал, что эти твари банально пытаются прорваться в инфернальный мир, откуда пришли демоны. Но потом, проведя своеобразную параллель, увидел то, что эти твари несутся не в арку. Они несутся прямо на стойкие арки портала, именно к тем самым столбам, покрытым сейчас светящимися рунами древних. «Неужели кто-то додумался о таком способе уничтожения портала? Как же так? У него только треть армии перешла на эту территорию. Что он сможет с ними сделать? Их надо остановить!» Попытавшись вскинуть свою руку, архидемон принялся стягивать всю имеющуюся у него силу в единый ударный кулак, чтобы уничтожить этих тварей. «Да!» Возле портала столпилась группа демонов, которые явно погибнут при таком ударе с его стороны. Но какой ему интерес до их жизней? Эти разумные нужны только для того, чтобы приносить свою жизнь на алтарь его победы. И не более того, сейчас ему нужно убить этих тварей. Вернее, убить-то их как раз и не получится. Судя по всему, они давно мертвы. Ему надо их остановить. И как можно быстрее. Огненный шар пламени хаоса, практически мгновенно соткавшийся в его руке, понесся в сторону этих тварей по пути пепеливы нескольких демонов. Взрыв был достаточно сильный. Одна из тварей рухнула, испепеленная практически наполовину, но тварей было не меньше шести. Он принялся снова формировать пламя хаоса, но твари были слишком близко. Мощный удар их рогатых голов встретил как раз выходящих из портала демонов, забросив тех обратно. Хотя вряд ли они были еще живы. Длинные острые шипы, скорее всего по своей крепости напоминавшие Адамантит, на глазах архидемона насквозь пробили их тела. Однако сейчас для него не это было важно. С громким треском эти твари врезались в каменную арку «Врат», И казалось бы, что они врезались в стену, так как вся сила их удара была остановлена этим камнем. Но Науриас не успел перевести дух, радостно подумав о том, что камень и заклятия древних оказались сильнее всей этой мощи и неудержимой ярости некротических тварей. Неожиданно громкий щелчок, исходящий от врат, привлек внимание архидемона. Когда он повернулся и присмотрелся, то увидел трещину, которая пересекла сначала одну руну, потом другую, щелчки резко ускорились и слились в единый треск. Трещины пронзили камень, и кажется, что даже само время замерло на мгновение. — Господин, берегитесь! — только успел вскрикнуть жрец Ракшас, стоявший за его спиной — «Когда сила, накопленная за это время в алтаре этого артефакта древних, которая теперь не могла использоваться из-за нарушения структуры камня и самих рун, пронизывающих его, вырвалась на волю. Мощнейший взрыв энергии тьмы, смерти и крови накрыл площадь, где собирались войска демонов, выжигая постепенно территорию для своего существования. Да». Небольшая каменная стена, которую успели собрать рабы, была мгновенно сметена, так же, как и сами эти демоны. Архидемон успел активировать защиту на своих доспехах и выставил вперед адамантитовый щит, стараясь удержать свою жизнь в собственных руках. Вокруг бушевала смерть, смерть, вырвавшаяся из-под контроля. Твари, которые атаковали врата, тоже были ею буквально сметены. Раньше архидемон Науреас думал, что именно магия хаоса является сильнейшей во всех мирах. Нет, даже магия хаоса не сможет устоять перед магией смерти. Да, он сейчас одним ударом магии хаоса уничтожил одну из таких тварей, атаковавших его со спины. Но, по сути, той силы, которую он положил в этот удар, должно было хватить для того, чтобы уничтожить не меньше десятка, а то и двух десятков высших демонов, вроде того же генерала Раака. О чем это говорит? Да о том, что твари, созданные при помощи магии смерти, имели огромную силу. Тем более, что они сумели уничтожить такой ценный артефакт. Прервав возможность демонам проходить в этот мир, И даже более того, дело в том, что артефакты вроде таких вот портальных арок были связаны между собой очень жестко. То есть, если здесь эта арка разрушилась, то в его родном мире произошло то же самое. И когда архидемон медленно поднял голову из-под своего щита, после того, как ураган силы тьмы и смерти прошелся вокруг, уничтожая все на своем пути, то он мог только разочарованно скрипнуть своими клыками. Вокруг было жуткое побоище. Армия демонов, которая оставалась здесь, возле портала, практически перестала существовать. Из всех этих демонов у него под рукой осталась едва четверть. Все остальные были просто уничтожены. Их трупы покрывали ровным слоем эту территорию. Многих демонов ударная волна просто... Закинуло в объятия тех самых хищных растений, которые не стали церемониться и очень быстро взялись за дело. Он еще слышал крики тех, кого уволакивали эти проклятые хищные лианы. И теперь у него нет выбора. Ему надо собирать оставшиеся войска и уходить отсюда. Раздраженно оглянувшись, архидемон мог только вздохнуть, как и следовало ожидать, старшего жреца ракшас, Рядом с ним просто не было. Его окровавленный балахон можно было заметить промелькнувшим за кустами ближайших растений. Судя по всему, даже если он и выжил после взрыва, ударная волна забросила его прямо в кусты. А там он долго не протянет, несмотря на всю свою силу, знания и опыт. В душе архидемона медленно поднималась ярость. Ему хотелось теперь не просто найти тех, кто когда-то посмел противостоять его родственникам. Ему теперь хотелось найти и того, кто посмел ему противостоять, кто додумался разрушить этот портал таким необычным, но весьма эффективным способом, кто прислал этих проклятых тварей, уничтоживших возможность его домену возвыситься. Но Уриас был достаточно стар, чтобы не прельщаться, И он понимал, что его домен будет уничтожен достаточно быстро. Соседи сразу поймут, что в домене Харга не осталось никого, кто мог бы сравняться с ними по силе и власти. А значит, тут же постараются подогнуть его земли под себя, даже если он сумеет впоследствии найти какой-нибудь портал в родной мир, вроде того, который использовали разведчики. Вернуть свою силу он уже вряд ли сможет. Но надежда умирает последней, поэтому архидемон Науреас, решительно зарычав, принялся собирать вокруг себя своих уцелевших воинов. Сейчас ему надо было срочно уходить на соединение с войсками генерала Рака. А потом они двинутся искать тот самый портал, про который должны знать Ракшас. По крайней мере, те же Ракшас точно должны знать о том, где именно имеется второй такой портал. Если он успеет вернуться в свой домен вовремя, тогда враги не смогут ничего сделать. Да, он ослаблен, но при этом есть возможность удержать власть. Даже через малый портал можно постепенно пересылать сюда группы демонов на помощь генералу. И потом, спустя достаточно долгий срок, все же нанести свой удар. А пока генерал Рак будет искать того, кто ему пытался помешать кто подослал этих проклятых тварей. Ведь Науреас сам прекрасно понимал главное. Создать этих существ мог только достаточно опытный и сильный некромант. Причем, судя по удивлению самого старшего жреца ракшас этих тварей представители его народа не знали. Значит, это не просто опытный и сильный некромант. Знающий, а значит, достаточно старый некромант хотя все пленные, которых доставили к нему в этом мире, в один голос твердили, что магов тьмы и некромантов, тем более знающих, здесь практически не осталось. А вдруг? Вдруг этот некромант сумел выжить еще с тех самых пор, когда демоны первый раз вторглись в этот мир? Вдруг он знает то, что ищет сейчас архидемон? Значит, им нужно встретиться. И прежде чем на Уриас умертвит этого некроманта, тот за все ответит. Особенно за этот сюрприз, который ему подсунул этот ублюдок. Решительно направившись с уцелевшими демонами через ту самую просеку, прорубленную отрядом генерала Рака, архидемон шел вперед в мыслях, старательно наказывая этого наглеца. «Ну кто же так воюет? Твари у него были достаточно сильны». Один только удар рогами, отправивший в небытие сразу пять боевых демонов, чего стоит. Так почему же он не выдвинул весь свой отряд, чтобы сразиться честно? Чего боялся? Так архидемон мог бы заранее подготовить достаточно сильный удар магии хаоса и сжечь их одним усилием. Да, возможно, после этого он бы ослабел на некоторое время, но подлость этого удара не оставила ему шанса. Он сохранил часть силы, но потерял фактически пол армии, и теперь ему оставалось только спешить. Догнав своего генерала и объединив оба отряда, он может прорваться сквозь войска противника, отдав души людишек, которые там погибнут, своим демонам, после чего двинется дальше. Но Уриас не будет останавливаться на одном месте. Сейчас это опасно. Если враги поймут, что армия демона ослаблена, то это ничем хорошим для них не закончится. Потому что жрецы Ракшас, которые были с ним и могли что-то сделать с силой тьмы, вырвавшиеся из алтаря портала, банально погибли. И теперь на том месте, где случилось это побоище, в скором времени поднимется еще какая-нибудь нечисть и придется с ней сражаться. А распылять свои силы ему бы сейчас не хотелось, особенно в безрезультатной войне с нежитью, которая будет все время вставать там, где теперь может появиться целый источник силы смерти. Хоть его разум и затмевала жажда крови и ненависти к тем, кто его перехитрил, но Науриас понимал, что некоторые нюансы происходят и тут ничего не поделаешь. Варианта у него просто не остается. Если он поддастся жажде крови, то погибнет. Рано или поздно. Враги останутся без наказания. Этого Архидемон себе позволить не мог. У него появились новые причины для мести. Скорее всего, это те самые проклятые эльфы что-то удумали. Но это и не мудрено. Они банально заманили Архидемона в ловушку, чтобы уничтожить его армию. Но ничего. Они не учитывают того, что месть будет невероятно жестокая, и впоследствии выжжет этот проклятый лес, где окопались данные разумные, до каменного основания. Повелитель, что это? Когда перед ними раскрылось уже более-менее открытое пространство, откуда резко дохнуло запахом крови и жажды битвы, архидемон пораженно замер. Замерли и стоявшие рядом с ним демоны, которые уцелели. Судя по всему, генерал Раак, когда его отряд вышел из леса, тут же постарался обрушиться на войско противника, все так же стоявшее перед демонами ровными рядами. Вот только он не дошел. Сначала архидемон не понял того, что это была за яма прямо перед ним. Довольно крупная яма, из которой пахло смертью и тьмой. Но что было дальше? Дальше было побоище. На его глазах группа демонов, едва напоминавшая половину отправленного им отряда, встав в круг, пыталась отбиться от наскакивающих на них с разных сторон некротических тварей, которых было очень много. И среди них можно было заметить довольно могущественных. Видимо, заметив появление отряда архидемона, все еще живой генерал Рак, скомандовал отступление и пошел на соединение со своим господином. «Повелитель, мы попали в ловушку!» Устало осел прямо перед ним на колени верный демон, прижимая к боку свою когтистую лапу, сквозь которую толчками выбивалась черная кровь. «Когда мы уже собирались атаковать войска противника, на нас напали, с тыла, из флангов, но там раньше никого не было». А тут целая группа в нескольких сотен довольно сильных некротических монстров. Я таких никогда не видел. Они буквально снесли часть моего войска. Пришлось постепенно начать отступать. Я бы советовал, больше он ничего сказать не успел. Резкий удар когтями по горлу прервал доклад, а заодно и жизнь провинившегося раба. А что? Все они рабы архидемона. И все они должны ему служить, служить эффективно и достойно. А если они не справляются со своими задачами, то зачем такие рабы нужны господину? Они ему только мешают. Некратические твари, говорите!» Тихо, но угрожающе прорычал Науреас, сразу же почувствовав то, как в нем клокочет ненависть и жажда убийства. «Значит, ты здесь окопался, некромант? Вылезай! Я тебя все равно достану!» Яростно взревев, архидемон вдруг заметил, что в задних рядах стоявшего перед ним войска, сидевший на коне разумный, медленно поднял в руке какую-то странную вещь, буквально пылающую магией тьмы и смерти. И вспышка силы, произошедшая там, Буквально ощутимо толкнуло в грудь архидемона, который пять тысяч лет копил свою злость и искал достойных врагов. Науряс еще не успел понять того, что происходит, когда рядом вдруг захрипел осевший ранее генерал Рак, которому он подарил легкую смерть. Но ведь он должен быть мертв. Неожиданно для себя архидемон увидел, что лежавшие ранее неподвижно убитые демоны – начали постепенно шевелиться, а когда уже мертвый генерал поднял на него поблекшие явно мертвые глаза, протянув когтистые лапы, чтобы попытаться схватить своего господина за ногу, то ужаснулся. — Повелитель мертвых? Здесь? Ужас архидемона был понятен. С таким врагом сражаться бессмысленно. На этой территории, где уже пролилась кровь и была смерть многочисленных разумных, он черпает силу буквально отовсюду. Сейчас же этот разумный поднимал новое войско для себя, причем войско из тех самых демонов, которые погибли. Хуже всего было то, что любой вновь погибший демон только усилит его армию, и не только армию, он усилит самого этого монстра. А ему говорили, что здесь люди. Нет, с таким противником сражаться можно только тогда, когда у него нет за спиной такого сильного войска. Значит, демонам нужно снова отступать. Но дадут ли им это сделать? Судя по нарастающему треску среди деревьев, а также и медленно наступавшим с разных сторон некротическим тварям, этого не будет. А значит, быть битве. Мало кто знал, что архидемон Науриас в боевой ипостасе может быть просто ужасен. Он становился берсерком и крушил все вокруг, не разбирая, свои или чужие попадают под удары его крепких когтей, похожих своей крепостью больше на Адамантит. Поэтому впервые за пять тысяч лет он решил отдаться жажде битвы. Либо победит он, либо вся его жизнь не имеет никакого смысла, ведь враги окажутся сильнее. Яростно заревев, архидемон бросился вперед, а вслед за ним побежали его боевые демоны. Они старались держаться немного на расстоянии от своего повелителя, чтобы глупо не погибнуть под его ударами. Но одного оставлять не рискнули, все равно их убьют, не здесь, так в лесу. Тем более, что некротических тварей вокруг было слишком много, а перед ними был тот, кто повелевает этими монстрами, повелитель мертвых. Видимо, этот мир подвержен другой силе, не силе хаоса, а силе смерти, силе некроса. А это была одна из тех сил, с которой считалась даже сила хаоса. Даже первозданный хаос отступал перед силой истинной смерти. Как ни крути, но хаос, хоть и извращенно, но влиял на жизнь? А вот со смертью он не мог ничего поделать, и поэтому даже хаос отступал перед силой смерти. Однако сейчас дети хаоса и сыны инфернального мира оказались в ловушке и хотели всего лишь продать свои жизни подороже, банально не желая становиться рабами этой силы. А вот удастся ли им это сделать? на данный момент неизвестно. Все было в руках повелителя мертвых. Именно того существа, которое могло здесь пять тысяч лет назад остановить первое вторжение демонов. Именно того существа, которое сейчас владеет этим миром. Ведь если смерть приходит в какой-то мир, то либо она побеждает, либо ее уничтожают еще в зародыше. Не имеется в виду та сила смерти, которая постоянно напоминает всем разумным о бренности бытия, даже таким долгожителям, как те же эльфы или архидемоны, нет, это обычная смерть. В данном случае имеется в виду другая сила, которая еще иногда называется не жизнь или, проще говоря, некрас. А если этот мир принадлежит некрасу, то со стороны демонов было самой большой ошибкой в своей, возможно, долгой жизни сюда сунуться, Ведь они сами указали дорогу этой силе в свой собственный мир. А архидемону Науреазу очень не хотелось становиться тем, кто отдаст родной мир на растерзание этой силе. Но теперь уже иначе-то и не будет. Почему некротические твари так легко уничтожили портал? Скорее всего, этот монстр уже знает о дороге, которую можно пробить в мир инферно. А значит, в скором времени именно демонам придется отбиваться от вторжения. И в этот раз противник будет куда опаснее, чем они сами. Куда опаснее. Ведь этот противник не боится смерти. Он ей служит и получает от нее свою силу.